Глава 11. Изменения. Могут ли они пройти достаточно быстро? Идея быстрого решения проблемы очень привлекательна. Все мы хотим, чтобы поведение наших детей исправилось как можно быстрее. Но следует осознавать, что действующие шаблоны тоже сложились не за 5 минут. Перевоспитание требует времени, причём требуется оно не только детям, но и родителям. На интеллектуальном уровне вы можете понимать, что изученные благодаря этой книге методы приведут к тем переменам, которых вы желаете. Но первое время новые воспитательные инструменты могут показаться неудобными вам или вашему ребёнку. Вполне вероятно, ребёнок будет сопротивляться, да и вы, возможно, будете испытывать искушение и очень настоятельное вернуться к старым скверным привычкам и поступать так, как поступали всегда. Очень может быть, что вы столкнётесь с сопротивлением с разных сторон: со стороны детей, со стороны других членов семьи и, главным образом, со своей собственной стороны. Эта глава подготовит вас к грядущим впереди переменам. Вы станете лучше понимать процесс изменений, разорвёте у себя реалистичные ожидания и определите степень своей потребности в системах поддержки, которые не дадут вам сойти с дороги. Чего вы можете ожидать? Когда вы начнёте применять методы, приведённые в этой книге, вы быстро остановите плохое поведение, но на то, чтобы мнение детей о ваших правилах изменилось, потребуется некоторое время. Вы, вероятно, сначала столкнётесь с увеличением количества проверок и с возрастанием сопротивления со стороны ребёнка. Не тревожьтесь по этому поводу. Это явление временное и совершенно нормальное. Это не значит, что ваши методы неэффективны. Это означает только, что вашему агрессивному исследователю требуется собрать большее количество информации. Начальная фаза перевоспитания, обычно занимающая от 8 до 12 недель, это период массивного сбора данных. Крепитесь. Будьте последовательны. Позвольте процессу преподавания и обучения идти своим чередом. В конце концов, Представление ребёнка о ваших правилах и предполагаемых действиях в большинстве случаев основаны на опыте, приобретённом в течение нескольких лет. Вряд ли ваш ребёнок изменит свои хорошо устоявшиеся убеждения в мгновение ока только потому, что вы сказали, что теперь всё будет по-другому. История в данном случае работает против вас. Детям потребуется испытать перемены на себе в течение некоторого времени, прежде чем они пересмотрят своё взрение. и примут эти перемены как свершившийся факт. В период перевоспитания вам стоит ожидать, что ребенок станет часто проверять вас на прочность и делать все от него зависящее, чтобы заставить вас вести себя как положено. Если в прошлом вы исполняли танцы, ожидайте, что ребенок будет пытаться подловить вас с помощью соблазнительных наживок, чтобы вернуть на танцпол. Вероятно, вам понадобится в значимой степени полагаться на те же инструменты, которые приведены в главе 7, чтобы прекратить танцы до того, как они начались. В начальный период перевоспитания значительную роль будут играть последствия. Вам придётся часто применять их, чтобы прекратить стычки за власть, остановить плохое поведение и приучить ребёнка настраиваться на ваши слова и принимать их всерьёз. Подружитесь с этими замечательными инструментами. Они Гарантия того, что ваши слова будут внушать доверие. Чем более последовательны будут ваши действия, тем быстрее ребенок научится прислушиваться к тому, что вы говорите, и слушаться. Моника – хороший тому пример. Ее родители пришли на один из моих семинаров в поисках более эффективных способов справляться с вызывающим и вздорным поведением своей 12-летней дочери. Они вскоре поняли – что их подход был попустительским, границы гибкими, а последствия запоздалыми и неэффективными. Они устроили семейный совет с Моникой и объявили, что теперь всё будет по-другому. Мы не собираемся больше повторять или напоминать, когда мы просим тебя сделать что-либо, сказал отец. Мы будем просить один раз. Никаких споров или обсуждений, никаких лекций или повышенного тона. «Если ты предпочитаешь не слушаться, мы используем новые воспитательные последствия». Они объяснили ей, что с собой представляют логические последствия и тайм-аут. «Поверю, когда увижу это своими глазами», скептически сказала себе Моника. Судя по ее предшествующему опыту, у нее не было ни малейших причин воспринимать их слова всерьез. Но родители Моники сдержали слово. Когда они просили ее сделать что-то, Они выдвигали твёрдое требование один раз. Когда Моника отключалась или пыталась спорить, что она проделывала большую часть времени. Они использовали процедуру проверки слуха или тайм-аут. Больше не было ни повторений, ни напоминаний. Споров и дебатов не было тоже. Если она продолжала противиться, они переходили к логическим последствиям или тайм-ауту. Эти методы сработали. Впервые в жизни Моника несла ответственность за свой неверный выбор и поведение. Она начала понимать, что именно она, а не родители, ответственна за свои поступки. Но настойчивые проверки с её стороны прекратились не сразу. На самом деле, в течение первого месяца её сопротивление усилилось, и она доводила большую часть конфликтов до наступления последствий. Она усиленно собирала информацию, когда родители упорствовали Моника отпускала комментарии наподобие таких: Вы несправедливы. Или терпеть вас не могу. Чтобы взять родителей измором и заставить капитулировать. Не получалось. Родители крепко держали оборону. Примерно через 6 недель родители Моники уловили изменения в её поведении. Поначалу они были едва заметны. Моника меньше восставала и чаще слушалась. Она начинала прислушиваться к родительским словам и воспринимать их всерьёз. Усиление сопротивления со стороны Моники на начальной стадии естественная часть процесса обучения. В конце концов, родители же сказали ей, что правила изменились. Как ещё ей было узнать, не расходится ли слово с делом? Проверка единственный способ, прибегая к которому она могла в этом убедиться. И когда она проверяла родителей, они снабжали её данными, необходимыми для верных умозаключений. Эти новые инструменты влияли на её поведение. Изменение поведения ребёнка лёгкая часть работы. Изменение его представлений о ваших правилах займёт больше времени. Сколько именно? Это зависит от ряда факторов: возраста ребёнка, его темперамента, вашей последовательности, длительности исторического периода. последствия, которые вам потребуется преодолеть, а также от того, какое количество данных требуется собрать вашему ребёнку. Младшим детям от 3 до 7 лет приходится переписать меньший исторический опыт и, как правило, собрать меньше данных. Детям постарше от 8 до 12 надо пересмотреть более длительный исторический отрезок и получить больше информации. Большинство родителей отмечают заметное уменьшение проверок в период от 8 до 12 недель от начала перевоспитания. Некоторым детям требуется больше. Вы можете склонить весы в свою пользу, проявляя последовательность. Но ожидание мгновенных изменений лишь разочарует вас и вашего ребёнка. Понимание процесса изменений. Семейные консультанты и другие профессиональные психологи признают, Что семьи пытаются поддерживать баланс или равновесие в том, как они общаются, разрешают проблемы и относятся друг к другу. Этот баланс определяет шкалу комфорта для приемлемого поведения. Нормальный для семьи способ действия и взаимодействия. Карательный, попустительский и смешанный стиль воспитания и разновидности семейных танцев часто являются составной частью этой шкалы комфорта. Они представляют собой знакомые и общепринятые шаблоны, от использования которых большая часть членов семьи не склонна отказываться, несмотря даже на то, что они вызывают расстройства и стресс. Когда эти шаблоны разрушаются, члены семьи часто реагируют сопротивлением и попытками восстановить прежний нарушенный баланс. Изменение, даже позитивное изменение, источник стресса. Сопротивление Нормальная и ожидаемая реакция на изменения. Использование методов, о которых вы прослушали в этой аудиокниге, положит конец плохому поведению и остановят ваши семейные танцы. Но они могут также временно привести к нарушению равновесия в вашей семье. Вам следует ожидать некоторого сопротивления со стороны всех членов семьи, включая себя. И в первую очередь, ваш упорямлённый ребёнок будет прикладывать все усилия, чтобы вернуть вас к старым, к верным привычкам. Временами вы, возможно, будете склоняться к тому, чтобы уступить этому давлению. Как сопротивляться ему, сохраняя сосредоточенность на своих целях и заинтересованность в доведении процесса до конца? Изучение изложенных в этой книге методов в той же мере перевоспитания родителей, в какой и детей. Новые инструменты приведут вас к цели. Но вы должны применять их последовательно, чтобы добиться результата. Вы сможете изменить поведение или представления своих детей только в том случае, если сами готовы измениться. Изменения первого и второго порядка. Поведенческие изменения в семьях, как правило, принимают две формы. Первую из них семейные консультанты обычно называют изменениями первого порядка. При таком изменении Обычно происходит временное приспособление в поведении членов семьи без сколько-нибудь продолжительного взаимодействия на их воззрение по поводу внутрисемейных правил. Изменения первого порядка поверхностны и недолговечны. Если их не поддерживать, возвращаются старые поведенческие шаблоны. Например, если вы будете использовать методы этой книги в течение 2 или 3 недель, а затем перестанете, то вы остановите плохое поведение детей. Но временные изменения не окажут серьезного воздействия на представление детей о ваших правилах. Ребенок, скорее всего, возобновит прежний поведенческий шаблон, как только вы перестанете применять новые методы. Почему? Потому что он не собрал достаточного количества данных в форме практического опыта, чтобы изменить свои воззрения. Процесс обучения не зашел достаточно далеко. Если вы готовы и хотите довести процесс до конца и предоставить своему ребёнку информацию, необходимую ему для изменения взглядов, вы можете продвинуться дальше, от поверхностных изменений к изменениям второго порядка, изменениям долгосрочным, которые станут частью нового способа действия и взаимодействия вашей семьи. Изменения второго порядка требуют последовательного применения ваших методов в течение длительного времени. Ваша цель Вы должны значительно продвинуться в направлении к изменениям второго порядка в течение первых 3-6 месяцев этой программы. Вы заметите, что количество проверок уменьшается, дети начинают чаще вас слушаться, а необходимость в применении последствий будет возникать значительно реже. Это знак, что процесс перемен переключается на следующую передачу. Начинают изменяться взгляды ваших детей. На этой стадии изменения ещё хрупки и уязвимы, потому что процесс обучения не завершён. Если начнёте соскальзывать на старые способы, то вполне возможно столкнётесь с возобновившимися проверками. Однако, если вы не отклонитесь от курса и сохраните последовательность в применении своих методов, то в грядущей неделе и месяце у вас и у вашего ребёнка должен начать устанавливаться новый уровень комфорта в отношениях. как справиться с сопротивлением Если вы когда-нибудь пробовали бросить дурную привычку, то совершенно точно знаете, что это вполне возможно, но редко оказывается простым делом. Такая перемена требует мотивации, настойчивости и самое главное реалистичных ожиданий, которые помогут нам преодолеть синдром опустившихся рук. Когда мы сталкиваемся на своём пути с препятствиями и сбоями. Когда вы начнёте пользоваться новыми инструментами, вероятно, столкнётесь скорее с сопротивлением, чем с поддержкой. Сопротивление может исходить из ряда источников: со стороны детей, и особенно своенных, со стороны супруга или супруги и других членов семьи, со стороны друзей и вас лично. Чего вам стоит ожидать от своего упрямого ребёнка? Если вы действуете эффективно, то вряд ли услышите комментарии типа: "Вот это да, мама. Ты хорошо с этим справилась." Или: "Молодец, папа." Или: "Я очень благодарен." Вместо этого вы скорее всего услышите жалобы: "Ты злой." Или: "Ты несправедлива." Или: "Ты мне меньше нравился прежним." Поощрение и позитивная отдача, в которых вы нуждаетесь. Чтобы чувствовать себя компетентным родителем, вряд ли будет исходить от ребёнка. Вы также можете встретиться с сопротивлением супруга или партнёра, когда пытаетесь изменить свои методы. Если ваш партнёр неохотно поддерживает вас, вы можете попытаться завоевать его симпатию, демонстрируя эффективность своих действий. Личный пример мощный инструмент убеждения. Дайте партнёру время увидеть вас в действии и оценить результаты. Иногда другие члены семьи искренне желают поддержать нас, но не считают, что поддержка должна включать и изменение их собственных методов. Это та трудность, с которой встретилась Барбара. Когда мы познакомились, она одна воспитывала двоих детей, 4 и 7 лет. Младший был настоящей проблемой. Часть забот о детях брали на себя мать и бывший муж Барбары. Барбара загорелась новыми идеями, посетив один из моих семинаров, и решила, что пришло время для перемен. Она годами безуспешно уговаривала, объясняла, спорила и вела переговоры с детьми. Это её изнуряло. Она быстро поняла, что причина в её попустительском подходе, затянутых семейных танцах и отсутствии соответствия между воспитательными методами и темпераментом своего четырёхлетнего ребёнка. Она жаждала поскорее приняться за дело. Достаточно скоро Барбара уже научилась останавливать плохое поведение, с которым прежде не могла совладать, и очень радовалась этому. Однако на что она не рассчитывала, так это на влияние матери, которая каждый день ухаживала за детьми после уроков, и мужа, который забирал их каждый второй уикенд. Оба они практиковали попустительство в дисциплине и не желали ничего изменять. После их посещений дети, особенно младшие, Чаще подвергали Барбару проверкам на прочность. Когда Барбара осознала, что процесс изменения займёт больше времени, чем она ожидала, у неё опустились руки. Вы тоже можете столкнуться с противодействием со стороны других членов семьи, когда начнёте применять новые инструменты. Некоторые случаи окажутся вне сферы вашего влияния, и как и Барбара, вы можете приуныть. Держитесь. Вы способны обойти тех, кто не желает вас поддержать. Безусловно, их сопротивление замедлит ваши успехи, но не помешает вам достичь своих долговременных целей, если вы будете упорны и настойчивы. Ваша стойкость будет вознаграждена. Друзья, соседи, коллеги по работе также могут провоцировать сопротивление. Порой их влияние бывает довольно коварным. У некоторых из них могут быть твёрдые воззрения на то, как следует воспитывать детей. Другие могут не соглашаться с вашими методами и давать непрошеные советы. К примеру, что ему требуется, так это хорошая взбучка. Или, будь это мой ребёнок, я бы с ним как следует поговорила. Может, эти комментарии и легко пропускать мимо ушей как чужое мнение, но они увеличивают давление на вас и не подтверждают правильность того, что вы пытаетесь сделать. Исполненные добрых намерений друзья и коллеги могут стать источником уныния. Однако для большинства из нас главным препятствием на пути перемен являются не наши друзья или родственники, и даже не наши сопротивляющиеся дети. Наибольшие препятствия изменениям заложены в нас самих, когда мы боремся с własным желанием вернуться к старым привычкам и поступить так, как мы поступали всегда. Старые убеждения и привычки трудно менять. Если в прошлом вы были слишком снисходительны, Вам придётся сражаться с желанием уговорить своего ребёнка слушаться, несмотря на то, что этот метод в прошлом не работал. Если в прошлом вы были авторитарны, вам придётся противостоять побуждению запугать, заставить или принудить ребёнка к послушанию, даже если раньше от этого было мало толку. Если вы привыкли к смешанному подходу, вам придётся бороняться и с тем, и с другим. Искушение прибегнуть к прежним знакомым шаблонам огромно. Держитесь. Не отступайте и обращайтесь за поддержкой, если это необходимо. Организация систем поддержки. Вам стоит ожидать не только сопротивления, но и того, что вы станете впадать в уныние, как и большинство из нас, когда это сопротивление нас тормозит. Когда оно становится слишком сильным, вам может потребоваться дополнительная поддержка, чтобы не отклониться от выбранного курса. Какого рода поддержка вам понадобится? Вероятно, одна или обе из следующих. Первая. Поддержка вашей новой программы установки границ. Вторая. Поддержка для вас лично, когда вы справляетесь с сопротивлением. Поддержка вашей программы может включать развитие последовательности между вашими методами и методами других взрослых, играющих важную роль в жизни вашего ребёнка. например, учителей, родственников и социальных работников. Чем более последовательными будут ваши совместные действия, тем легче будет проходить процесс изменений для вашего ребёнка. Дети учатся гораздо быстрее, когда все важные для них взрослые преподают один и тот же урок. Поделитесь своими воспитательными инструментами с другими взрослыми, присутствующими в окружении вашего ребёнка. Родителям Марка значительную поддержку оказали воспитатели детского сада, куда ходит их сын. И эта поддержка помогла Марку сделать большой рывок. Когда я впервые встретился с Марком, ему было всего 4 года. Но его уже успели исключить из двух садиков за дерзкое и агрессивное поведение. Он ходил в две младшие группы по очереди, потому что никто не желал брать его на полный день. Родители Марка отчаялись найти решение проблемы. Его сын должен был пойти в старшую группу сада осенью. Но они не могли представить себе, как это возможно, учитывая его неровное поведение. Мы сразу взялись за работу: исследовать темпераменты, воспитательный подход родителей и гневные танцы, исполняемые ими, чтобы заставить Марка слушаться. Родители Марка применяли смешанный подход. Они начинали со снисходительности с множеством повторений и напоминаний, Но при сопротивлении со стороны Марка, которое он обычно и демонстрировал, гневались, начинали кричать и шлёпали его. Я показал им, как начинать общение с ясного сообщения, как останавливать свои танцы методом «давай остынем», как прекращать плохое поведение Марка, прибегая к логическим последствиям и тайм-аутам, а не к взбучке. Я попросил их записывать. Число ежедневно получаемых Марком тайм-аутов чтобы я мог отслеживать и регистрировать прогресс в его поведении. Далее мы попытались ускорить процесс обучения Марка, организовав последовательность действий и в доме, и в детском саду. Родители Марка поделились своими методами с его воспитателями, которые с радостью пошли на сотрудничество. Они также согласились вести учёт тайм-аутов Марка, заработанных им в саду, чтобы мы могли их отслеживать. Как и ожидалось, Маркус трайвал бесконечные проверки в течение первых нескольких недель, затем начал демонстрировать постепенное улучшение поведения. Через 4 месяца после того, как мы начали программу, Марк показал 70-процентное сокращение случаев вызывающего и агрессивного поведения в саду и даже ещё больше дома. В последующие месяцы его поведение продолжало улучшаться. Родители перестали опасаться предстоящего перехода в старшую группу сада. Воспитатели детского сада оказали родителям Марка неоценимую поддержку. Последовательность действий между домом и садиком сыграла огромную роль в прогрессе Марка. Вполне возможно, поведение вашего ребёнка не столь неустойчиво, как поведение Марка, и изменение поведения вам может требоваться не так отчаянно, как его родителям. Но всё равно привлечение других взрослых, важных для вашего ребёнка, может оказаться весьма полезным в процессе перемен. Да, поддержка программы перевоспитания полезная вещь. Но иногда родителям требуется нечто большее. Порой поддержка нужна им лично, когда они пытаются справиться с со встреченным сопротивлением. Как определить, нуждаетесь ли вы в дополнительной личной поддержке? Следует оценить ряд факторов. Первый. Степень поддержки со стороны вашего супруга, партнёра и других членов семьи. Второй. уровень вашей мотивированности и стремления к переменам. 3. Степень сопротивления, которое вы встречаете со стороны своего упрямого ребёнка. 4. Продолжительность исторического промежутка, последствия которого вам надо преодолеть. 5. Степень того, насколько вы увязли в своих танцах. Первые два фактора попадают под категорию поддержки. Последние 3 составляют категорию сопротивления. Если оказываемая вам поддержка велика, а сопротивление незначительно, то вы имеете дело с наилучшим возможным сценарием. Вероятно, вам удастся справиться с плохим поведением ребёнка и прекратить семейные танцы без дополнительной личной поддержки. Если и то, и другое присутствует в большом количестве, то вам может понадобиться поддержка, чтобы преодолеть сбои и уныние. Если же поддержки мало, А сопротивление велико, то вероятность того, что вы потеряете кураж и сдадитесь, крайне высока. Если вы оказались в этой категории, то личная поддержка не просто желательна, она жизненно необходима. Где родители могут получить необходимую им поддержку? Общество предлагает различные источники поддержки семьи, из которых вы можете выбирать. В их число входят группы взаимопомощи, семинары для родителей и службы семейного консультирования. организованные при церкви, в школах, медицинских учреждениях и организациях духовного оздоровительного общества. В каком районе школы, сопротивление, поддержка вы находитесь? Если вы только в первый раз заканчиваете слушать эту книгу, вам может понадобиться от 4 до 6 недель, чтобы ответить на этот вопрос. Вам придётся испытывать свои новые инструменты в действии и понаблюдать за реакциями своего ребёнка. прежде чем вы это узнаете если обнаружите что оказались в категории высокого сопротивления не падайте духом ваши цели достижимы но вам может понадобиться поддержка со стороны чтобы достичь их удовольствие от награды если эта книга справилась со своей задачей то вы должны теперь иметь в своем распоряжении информацию и инструменты, необходимые для усовершенствования соответствия между вашими воспитательными методами и темпераментом и стилем обучения вашего упрямого ребенка. Вы понимаете, что установленные границы определяются тремя первичными факторами. Темпераментом вашего ребенка, вашим собственным темпераментом и вашим подходом к установлению границ. Вы не можете управлять темпераментом своего ребенка. Зато можете формировать его характер и направлять его, используя соответствующие инструменты. Такие инструменты у вас есть, и вы можете совладать собственным темпераментом. Два из трёх факторов полностью в вашей власти, и вы можете влиять на тот, которым не управляете. Значит, вы находитесь в такой ситуации, которая позволяет всё изменить. Вы подготовили себя к этому, осознав её. Вы понимаете, что главные препятствия на пути эффективного преподавания и обучения карательный, попустительский, смешанный подходы, негативная мотивация, семейные танцы. Вы добавили многие инструменты в свою воспитательную копилку. Вы знаете, как устанавливать жёсткие границы, передавать ясные сообщения, уменьшать количество проверок на прочность, избегать стычек за власть и останавливать плохое поведение эффективными действиями. Вы знаете, как побуждать к послушанию с помощью позитивной мотивации и обучать навыкам разрешения проблем, когда вашему ребёнку не хватает таких навыков, чтобы выполнить ваши требования. Вы с нетерпением ждали изменений, которые у вас впереди. Вы понимаете, что на своём пути встретите множество препятствий и знаете, что делать, чтобы преодолеть их. Ваша подготовка завершена. Следующий шаг применить знания и новые инструменты на практике и получить вознаграждение за свои усилия. Первыми из них станут уменьшение стычек за власть и более быстрое послушание. Вы будете прекращать дурное поведение, которое не могли остановить раньше, не проходя через изнурительные танцы и не раня ничьи чувства. В дальнейшем вас ожидают более приятные награды. Поскольку вы заложили фундамент для отношений сотрудничества и всеобщего удовлетворения на долгие годы вперёд. Своим примером вы будете учить детей навыкам, которые нужны им, чтобы добиться успехов не только дома, но и вне его. Благодаря должному воспитанию и руководству ваш упорядоченный ребёнок сможет вырасти в ответственную, вежливую и динамичную личность. Удачи в установлении границ.